Я был убит на той войне Но до сих пор еще живу В ночных кошмарах я во сне Кричу и плачу на его Глава шестая. Цена победы Кричу и плачу на его До сих пор Кричу и плачу За что же, Господи, Ты мне вдруг п о д а р и л Тогда удачу Живым остаться на войне Когда умрет человек, То будет ли жить опять? Во все дни моей жизни Я ждал бы пока придет смена. Иов. Я был убит на той войне. Они гуляли по саду. Деревья скрывали небо. Болтали о пустяках. Как сын? Как пообщались? Спросила Андрея Айлин. Он с досадой ответил. Мой сын, «Будущий воин. Хочет знать о войне. Что ему скажешь? Правду?» «Нет!» – испугалась Айлин. «Стоило рассказать о подвигах, о героях». «Об этом и говорил». «Игорь так любопытен, порой это утомляет», – отвернувшись сказала Айлин. «Он тебя донимал? Что спрашивал? Что хотел?» Ганин почувствовал фальшь, скрывавшую беспокойство. Подумал. «Что это с ней?» Но ответил предельно честно. «Говорил что-то про время, знать хотел, кто его не знает». «И что ты ему ответил?» Улыбнувшись, спросила Айлин. Ганин пожал плечами. «Сыну лгать нельзя. Я сказал правду». Хм, «Интересно». Хмыкнула Айлин. «Нет, это мне интересно!» Раздраженно сказал Ганин. «Я здесь живу, как олух. Ничего ни о чем не знаю. А ты все твердишь. Потом. Я много хочу понять. Гораздо больше, чем Игорь!» «Что я могу ответить?» Пожала плечами Айлин. «Только то же, что прежде. Время придет, поймешь». Андрей посетовал. «Время! Его может и не быть! Могу не дожить, и все тут! Завтра идти в бой!» Айлин накрыла губы своей мягкой ладошкой. «Не нужно так говорить! Ты не умрешь! Пока!» Андрей закончил за Айлин. «Пока ты меня любишь!» «Да!» – согласилась она. «И значит, ты не умрешь!» «Хочется стать бессмертным!» Дурачись, воскликнул Ганин. Айлин смущенно спросила. «Можно погибнуть дважды? А трижды? А много раз?» Ганин оторопел. «Хочешь сказать, я умер?» Айлин грустно кивнула. «В каком-то из смыслов, да!» «Тогда где же тот смысл, в котором я еще жив?» Без улыбки спросил Ганин. Она пожала плечами. «Помнишь два самолета? Они взорвались, помнишь?» «Еще бы!» «А если б иначе?» Андрей живо представил и честно сказал. «Я труп!» «Юрку еще забыл!» Ганин кивнул. «Два трупа!» «Теперь допусти! Реальность сложилась именно так!» Твои враги уцелели. Ганин насторожился. Где-то в другом месте? Да, кивнула она и спросила. Погиб... Значит, ты умер? Погиб там и тогда? Это легко представить, кивнул помрачневший Ганин. Видишь, она улыбнулась. Ты погиб, и ты жив, мой воин. Андрей отмахнулся. Не путай, это лишь вероятность. А как же на самом деле? Айлен прильнула к мужу. А на самом деле весь мир — необъятная вероятность. Вероятностей так много, все соткано лишь из них. Обнимая свою Айлен, Ганин внезапно понял. Она имеет в виду... Просто сказать не хочет. Ему нужна была ясность, любая горькая правда. Он спросил «Там я погиб?» Айлен молча кивнула «Но должен же я помнить!» Бледнее воскликнул Ганин. Она со страданием спросила «Зачем тебе это помнить? Нужна лишняя боль?» Звенящая тишина с привкусом давней смерти пролегла теперь между ними. ганин ее разрушил признав очевидный факт в том бою я погиб а й л и н только вздохнула а в этом спросил ганин останусь ли жив можешь сказать хоть это она подняла глаза по щекам п о т е к л и с л е з ы в одной вероятности смерть в другой будет иначе но ты постарайся воин Тогда увидимся скоро. Вот почему семь лет, Прозрел наконец Андрей. Я исчез, пропал, испарился. Но все-таки где-то был, Куда-то успел нырнуть и крепко там зацепился. А семь долгих годков вынырнул и к переправе. Снова все в тот же бой. «Как это было, Айлен?» Она кивнула. «Все так! Ты великий воин вселенной! Тебе объяснять не надо! Умеешь быстро понять! И ничего не боишься! Впрочем, о чем это я? Ты же и есть он!» «Кто?» – растерялся Ганин. Айлен вдруг рассмеялась. ь Не обращай внимания! Женская болтовня!» «Ты со мной! Это суть жизни! Это и есть жизнь!» Андрей тревожно спросил. «А друзья, с ними все так же?» Она отвела глаза. «Нет, каждый творит реальность так, как ему дано!» «Но где же моя реальность? Кто я? Вечный скиталец?» «Счастливец!» — вздохнула а й л е н «Смешанная реальность! Что может быть лучше?» Андрей повторил. «Счастливец! А память? Она вернется?» Айлен свела брови и отвела глаза. «Я слишком много сказала! Не торопись, воин! Скоро все сам поймешь!» Андрей, содрогаясь, думал. «Я один уцелею!» «Буду жить, а ребята погибнут в неравной схватке у проклятой переправы!» Внутри его все восстало, но в глубине души плеснулась волна надежды. «Айлен! Мой самолет!» – горячо воскликнул Андрей. «Машину ты изменила! Смогла ее сделать лучше! Ее не берут пушки!» «Я?» – изумилась Айлен. «Нет, ты ошибся, воин!» «Такое мне не по силам! С магом поговори!» Андрей поразился. «С магом? Выходит, это не ты?» а л е н его обняла, нежно проворковала. «Я лишь твоя жена. Могу детишек рожать, могу любить тебя, воин!» «Что может быть прекрасней?» Тут же растаял Ганин. «Жаль, видимся редко!» «Раз в шесть или семь лет!» Айлен, прикрыв глаза, улыбнулась доброй улыбкой. Промурлыкала. «Мой воин, в больших дозах я зло, а в малых — твое лекарство. а да, к как и любая жена!» Андрей застонал, дурачась. «Ох, ох, я умираю! Скорее дайте лекарство!» Айлен звонко смеялась, но Андрей внезапно спросил. Как повидаться с магом? Ох, эти мужчины! Поникла она. Только миг до любви. Все остальное – война. Андрей возразил. Да, война за любовь, за жизнь. Ладно, воин, пошли. Отведу я тебя к магу. Не буду томить. И кружится планета Над нашей Родиною дым И значит нам нужна одна победа Одна на всех мы за ценой не постоим Одна на всех мы за ценой не постоим Они покинули сад Во дворце у Эбеновой двери Айлен махнула рукой. Здесь обитает маг. Ушла и не оглянулась. Андрей о т в о р и л дверь, покрытую тонкой резьбой. Остановился. Замер. п р о с к р и п е л удивленный голос. Король! У меня вопрос. Сказал Андрей в пустоту. И маг возник. Появился. Черный плащ, капюшон. Продребежал. «Говорите!» «Как мой самолет стал таким, каким теперь есть? Неуязвимым, быстрым!» «Просто!» — ответил маг. «Смазки, мотор, структура!» Ганин решил не медлить и перешел к делу. «Можно еще улучшить?» Маг смотрел с удивлением. «Вас опять убивали?» «Нет, речь о другом. Хочу, чтобы все машины стали, как мой самолет». Маг на миг оживился. «Глобальное превосходство? Но это теряет смысл! Планета!» «Плевать на планету! Только тринадцать машин!» Маг проскрипел недовольно. «Снова одно и то же. Личные интересы и машины нужны не вам. Выполнить очень сложно. Вынужден отказать». Андрей с обидой подумал. «Разве я не король?» Рявкнул, шагнув к магу. «Как это можно сделать?» «Немедленно говори!» «Это нужно просить!» Испуганно скрипнул Мак. Андрей удивился. «Ойлен? Королеву?» Мак усмехнулся. «Зачем? Просите того, кто не знает времени!» Андрей лишь пожал плечами. «Не умею!» Признался он. Мак хмыкнул. «Это-то просто! Прошу, проходите в зал!» «Куда?» Мак махнул рукавом, как большая черная птица. «Туда!» г а н и напешил. «Куда?» «А куда хотите! Он везде сразу нигде!» «Ладно!» — решил Андрей. «Скажите хоть как просить!» Мак удивился. «Как? Вам же нужны машины! Так и просите их!» «А как к нему обратиться?» «Зовите его Кронос!» — скрипнул Мак, подойдя к окну. Андрей раздраженно подумал. «Смех и грех!» «До чего д о ш ё л Говорить неизвестно с кем, да еще просить самолеты!» Он представил себе картину. На глазах скрипучего мага он, боевой пилот, просит у пустоты самолеты своим друзьям. Но увидел совсем другое. Бессильно молотят пушки в тонкий черный дюраль. Он сумел себя убедить. «Буду! Буду просить! Хоть ни во что не верю! Хоть на площади! Хоть у кого! В этот раз все решает Кронос! Не поможет! Буду просить самого Всевышнего!» Не ожидая успеха, смущенно спросил в пространство «Эй, Кронос! Здесь ли ты, Кронос? Можно ли говорить?» Раздался спокойный голос «Да!» «Я жду! Говори!» Андрей глянул на мага, тот застыл у окна, но Ганина успокоил. «Король, Кронос для вас! Я не могу слышать!» Андрей глубоко вздохнул и сказал коротко «Ясно!» «Кронос, хочу просить! Оружие, самолеты!» Безразличный голос спросил. «Просить!» Лично себе? Да, все равно, что мне. Это не все равно. Тогда Ганин взмолился. Друзьям, всего девять илов и три кобры. Я умоляю. Это лишнее. Я вам дал новенькие машины, значительно лучше прежних. Это был мой подарок. Свой боевой самолет ты заслужил честно, поведал ему Кронос. Другие твои друзья могут взять самолеты в долг. Захотят ли они платить? Подойдет ли моя цена? Андрей совсем растерялся. О какой тут цене речь? «Завтра идти в бой – это верная смерть!» «Ребята все понимают, все отдадут за победу!» «Они считают часы своей молодой жизни, и этих часов немного!» Он твердо сказал, «Я знаю своих друзей! Заплатят любую цену! Заплатят все! Без торгов! Могу за них поручиться!» к р о н а медлил с ответом Наконец он сказал Посредник Я согласен Мы приняли эти дары И даже не думали до поры в с ё что мы получили На время нам одолжили Но в тот день, когда я раздам долги Небеса окажутся так близки Стук р ы л ь я за моей спиной Прощайте долги Здравствуй, покой Каждый из нас верит в то, что Бог о нем помнит Каждый ищет свет в окне заколоченных комнат И свет п р о л ь е т с во тьме И будет мир на земле Но пока не видно низкий Я отдаю т е б «Я согласен, но ты в ответе. Цена твоей просьбы — бой. Когда?» «Когда призову». «Спасибо!» — вздохнул Ганин. «Невелика цена. Они готовятся к смерти. Бой у них каждый день. Там, куда призову, будет большая битва. Там тоже может быть смерть». Сменяют шило на мыло, как говорят у вас. Да ты не знаешь времени, горько вздохнул Андрей. На земле в ходу поговорка: умри сегодня, а я завтра. Кронос расхохотался. Умереть можно вчера. «Ты не думал об этом, Ганин?» «Вчера умирать легко!» Легкомысленно ляпнул Ганин. «Прожито и забыто!» Кронос подвел черту. «Ты просил не раз и не два. Я не дал. Но теперь иное. То, что просишь, вполне возможно. Не могу тебе отказать. Ты получишь свои машины. Они станут даже лучше. Много лучше, ч е г о врагов. В горле стоял ком и бешено прыгало сердце. Ганин не ждал удачи. Он просто делал, что мог. Он стоял, опустив руки, но спросил вдруг. Скажи, Кронос, а сколько я буду жить? Издали долетела. Ты исчерпал время. Глупый, пустой вопрос. Все стихло. Андрей оглянулся. Белая комната мага. Он сам стоит у окна, как большая черная птица. Можно перемещаться, оповестил маг. Куда? Удивился Ганин. На землю? Оружие там. Что? Маг пояснил. Машины. Андрей опешил. Уже? Маг кивнул капюшоном и моментально исчез. Солнце скрылось. Быстро темнело. Луны бродили по небу. Айлен ждала в спальне. Ганин вошел счастливым. Ты получил, воин? Спросила его она. «Да, я все получил. Снова мысли читаешь?» Она усмехнулась. «Нет, читать отпала нужда. И так все понимаю». Порхнула к Андрею. Тихо сказала. «Воин, я так ждала этой ночи. У нас зародится дочь. Хочешь этого, воин?» Андрей вспомнил отца. Отец хотел сына с дочкой, а получил сыновей. Здесь же все по заказу. Грустно подумал. Отец, в какой это жизни было? Мы назовем ее Анной. Так ведь ты хочешь, милый? Тихо спросила Айлин. Да, согласился Андрей. Он проснулся еще до рассвета. Айлин уже ждала. Сказала совсем спокойно Сейчас ты заспешишь Никакой нужды в этом нет Но так ты странно устроен Прижалась к нему, прощаясь Андрей обнял жену, шепнул Айлен, моя Айлен Она смахнула слезинку, грустно сказала Иди, прикрыла глаза ладонью Мир свернулся в сияющий кокон Дохнуло жаром далеких звезд